Глава 89. Майкл Картер был рад, что прихватил с собой зонт. Дождь поначалу лишь слегка моросивший, быстро перерос в затяжной ливень. Хорошо, что его жена и сын рано легли и теперь крепко спят. Так что ему не пришлось объясняться, когда он вышел из квартиры в 11:25 ночи. Младший ответил на его текстовое сообщение менее чем через 10 минут. В 11:30 ночи в том же месте написал он: Картер хотел было спрятаться от дождя под козырьком своего дома. Но тут увидел, как в его квартал въезжает черный Линкольн-навигатор и, медленно тормозя, останавливается на обочине рядом с ним. Из внедорожника вышел Оскар и, заглянув под зонт, чтобы убедиться, что это именно Картер, открыл заднюю пассажирскую дверь. Картер сложил зонт и быстро скользнул внутрь, после чего Оскар закрыл дверь и исчез. «Простите, что заставил вас выйти на улицу в такую ненастную ночь, мистер Карлайл». «Это мне надо извиняться, ведь это вам пришлось стоять под дождем». «Да, кстати, зовите меня Фред». «Хорошо, Фред, я перейду прямо к делу. Четыре месяца назад Пола Стивенсон, которая хотела пересмотреть условия своего первоначального соглашения, внезапно кончает жизнь самоубийством». «Я помню. Читал письмо» а затем Кэти Райан, которая отказывалась вести с нами переговоры, погибает от несчастного случая. «И то, и другое – это ужасные трагедии», – мрачно сказал младший. «У этих трагедий есть кое-что общее. Обе жертвы Мэтьюса, которые отказывались сотрудничать, безвременно отправились на тот свет. С жертвами, которые заключают соглашение и потом сидят тихо, ничего не происходит. Но если кто-то отказывается вести переговоры…» Или не желая довольствоваться первоначальной суммой отступных. Это очень плохо сказывается на их здоровье. Младший шумно выдохнул воздух и закрыл лицо руками. «Какой кошмар!» — со вздохом сказал он. «Майкл, мне надо вам кое в чем признаться. До этой нашей встречи я, я опасался, что вы имели какое-то отношение к смерти Пола Стивенса. Уверяю вас, я к этому совершенно не причастен!» Тотчас же с жаром возразил Картер. «Я могу доказать, что я...» Младший взмахом руки оборвал его речь. «Я знаю, Майкл, знаю. Вам нет нужды меня убеждать. Мне не следовало слушать Шермана». «Раз уж на то пошло, вам стоило бы спросить Шермана, зачем он это делает. Мы с вами оба понимаем, что эти две смерти отнюдь не совпадение. Но что будет, когда до такого вывода додумается кто-то еще?» «Не знаю», — ответил младший. Мне надо будет над этим подумать. А пока что, Майкл, будьте осторожны. Мне известно, что Шерман нанял кого-то, чтобы пошарить в вашем прошлом. Я бы не удивился, если бы оказалось, что он пустил за вами хвост. Фред, я хочу на какое-то время залечь на дно. Теперь, когда Райан... Он замялся, подыскивая слова. Когда Райан ушла со сцены, мы решили все известные проблемы. Есть еще одна жертва. Она живет в ЮАР но, думаю, она не доставит нам неприятностей. Я продолжу доставлять наличные. — Есть еще жертвы? — тихо сказал младший. Картер повернулся к нему. «Еще — Еще? Несколько дней назад мне позвонил Брэд Мэтьюс. Сказал, что хочет навестить моего отца и попросил меня быть в это время дома. Видимо, даже у него есть совесть. Когда мы с ним остались одни, он сделал новое признание и извинился за то, что натворил. Ему не хотелось иметь дело с Шерманом или с вами, и он выбрал меня для того, чтобы сообщить имена еще двух женщин, которым, по его словам, нужно выплатить отступные. Что еще более удивительно, он, по его признанию, сам связался с этими женщинами. Они приняли его извинения и согласились подписать соглашение о неразглашении и выплате отступных. Так что вам надо будет просто встретиться с ними и подписать бумаги, без всяких обсуждений. Младший протянул Картеру листок бумаги. Вот их контактные данные. Хорошо, сделаю. Но после этого я пас. Согласен. И, кстати, хочу вас предупредить. Не стоит делиться этой информацией с Шерманом. В его отношениях с Мэтьюсом и без того хватает яда. Но ведь для этих двух жертв мне понадобится еще 4 миллиона долларов. Как же я? Вы получите деньги банковским переводом. Можете не беспокоиться. Я этим займусь. «Хорошо. Майкл, мне жаль, что вы оказались втянуты в эту кашу. Я знаю, что у вас есть семья. Будьте осторожны». Картер открыл дверь и вышел из недорожника Дождь лил как из ведра, но он не стал заморачиваться с зонтом, а просто побрел к своему дому.